Глава 3. Так как летающая крепость Айнкрат имеет форму конуса, то первый уровень, расположенный в ее основании, самый большой. Этот этаж представляет собой почти идеальный круг диаметром 10 километров, соответственно, площадь его около 80 квадратных километров. Для справки, город Кавагоя в префектуре Сайтама раскинулся на 110 квадратных километров, хотя в нем живет более 300 тысяч человек. Поскольку первый уровень такой огромный, природа на нем отличается большим разнообразием. На самом юге раскинулся стартовый город, окруженный полукруглой стеной диаметром 1 километр. Вокруг города простираются поросшие травы равнины, на которых пасутся монстры-животные, кабанчики и волки, а также водятся монстры-насекомые, жуки, осы и червяки. Северо-запада равнины окружены дремучими лесами, а северо-востока болотами. Если пройти еще дальше, то можно найти и горы, и овраги, и руины. Причем в каждой зоне игроков поджидают свои монстры. Наконец, у северной границы этажа стоит стаметровая башня диаметром 300 метров. И именно там находится лабиринт первого уровня. Помимо стартового города, на уровне есть еще несколько городков и деревень разных размеров. Самый крупный среди них, но все равно очень небольшой. Метров 200 от края до края. Называется Талбана и расположен в долине подалеку от лабиринта. Первые игроки добрались до этого мирного местечка, полного высеченных мельниц, спустя примерно три недели после запуска САО. К этому времени число погибших уже перевалило за 1800 человек. И я покинул лес вместе с загадочной фехтовальщицей, если, конечно, можно так сказать, поскольку она держалась от меня на почтительном расстоянии. И совсем скоро мы прошли через северные ворота Толбаны. Фиолетовая надпись Инерарея. Рарея» Перед глазами сообщила, что город, в который мы вошли, безопасный. И в тот же миг, почувствовав, как на плечи навалилась усталость, я не смог сдержать протяжного вздоха. Сегодня ни свет ни заря я вышел из этого города и уже успел на редкость вымотаться. Обернувшись, чтобы взглянуть на раперистку в высоких сапогах, которая должна была стать не в пример сильнее, я был удивлен. Та вовсе не собиралась замедлять шаг. Не верила, что всего за несколько часов она успела сбросить себя копившуюся больше трех суток усталость, Видимо, опять пытается казаться сильнее, чем она есть. Не хотел было заметить, что уж хотя бы в городе можно расслабиться телом и душой. Правда, в виртуальном мире это одно и то же. Но атмосфера явно не располагала к праздной беседе. И вместо этого я сказал девушке, сухой по-деловому. Начало в четыре вечера на центральной площади. Она едва заметно кивнула и прошла мимо меня, не останавливаясь. Я смотрел, как она уходит прочь. И долинный ветерок слегка волнует ее накидку с капюшоном. Хотел было сказать что-нибудь еще, но не нашелся, что именно. Вообще, я уже месяц держался изгоем и играл в одиночестве, поэтому сейчас не был уверен, что другие захотят разговаривать со мной. Все мои усилия день за днем направлены лишь на то, чтобы сохранить свою собственную жизнь. «Странная девица», — вдруг услышал я тихий голос у себя за спиной. Только после этого я смог оторвать глаза от удаляющейся девушки и обернуться. Казалось бы, такие, как она, долго не живут, но она не умирает. По ней видно, что она не шиша, не смыслит в сетевых играх. При этом ее навыки отточены до невозможности. Интересно, кто она такое? Этот звонкий голосок, исходивший от персонажа на голову ниже моего, я бы не спутал ни с каким другим, благодаря одной особенности. Его хозяйка, завершая мысль, последний звук произносил немного в нос. Сам персонаж выглядел именно так, как подобает выглядеть юркому и скользкому бойцу. Как и мой, он был одет в ткани кожу, из оружия скромных размеров когти на левом боку и метательные иглы на правом. Казалось бы, такой легковооруженной девушке ни за что на свете не добраться до передовой. Однако ее главная сила крылась другом. «Ты что-нибудь знаешь об этой фехтовальщице?» По неосторожности переспросил я и тот же нахмурился, зная, что сейчас услышу. Ожидания подтвердились. Девушка с когтями на поясе показала пять растопыренных пальцев. «Продам задешево! дешево! Пятьсот колов!» Кое-что в ее широко улыбающемся лице немедленно притягивало взгляд. На каждой щеке у нее было нарисовано по три ярких линии, похожих на звериные усы. К тому же у девушки были короткие, слегка вьющиеся волосы буро-желтого цвета, благодаря которому она невольно напоминала одного всем известного грызуна. Как-то раз я спросил ее про усы, Сначала она разозлилась и бросила. «У девушек не спрашивать, зачем они красятся!» Однако потом тут добавила. «Но за сто тысяч колов...» «Расскажу». Поэтому пришлось сдаться и замять тему. Однажды, когда я найду какой-нибудь сверхредкий предмет, я все-таки возьму и заплачу сто тысяч. Тайно поклялся я. А вслух произнес, скорчив гримасу. «Я не настолько опустился, чтобы покупать информацию о девушке». «Воздержусь». <смех> хороший ответ», — язвительно бросила в ответ первый информатор Айнкрада. «Торговка информацией, известная под именем Крыска Арга». В свое время один человек предостерегал меня от общения с Арго, сказав, «Осторожней, когда общаешься с Крыской, за пять минут ей можно разболтать информации столько, сколько она потом продаст за стуколов». колов». Правда, сама Арга заявляет, что ни разу в жизни не торговала недостоверной информацией. По ее словам, она платит немалые деньги источникам, которые кажутся ей надежными. А торгует сведениями лишь после того, как основательно проверить все факты. Действительно. Если торгует с информацией продаст Дезу, к нему больше никто никогда не придет. В то же время, нельзя сказать, что такой способ заработка был приятней или безопаснее, чем мои походы в подземелья за хламом для продажи npc торговцам. Глядя на Арго... Я невольно задавался шовинистическим вопросом. С чего бы, девушке выбрать именно такую профессию? Но чтобы не выслушивать очередное «Отвеча за сто тысяч», я прокашлялся и спросил о другом. «Ну так что, ты опять пришла не как информатор, а как посредник?» Тут скривилась уже арка. Она мельком глянула по сторонам и поталкивая меня в спину, направила в ближайший переулок. До совещания оставалось еще целых два часа. И других игроков в городе почти не было. Но, видимо, Арго боялась, чтобы наш разговор не был подслушан даже случайно. Не знаю почему. Возможно ли торговца информации? Это вопрос чести. Она остановилась в конце узкого переулка. Прислонилась в стене дома, который населяли, конечно же, НПС. И только затем кивнула. «Как бы да. Теперь тебе предлагают 29800 колов». «Ценник будто маркетолог», писал. Усмехнулся я и пожал плечами. «Прости». Но нет такой суммы, что могла бы изменить мое решение. Он не продается. То же самое я пытаюсь объяснить клиенту. Хотя основная профессия Арми информатор, но все свои очки она вкладывает в ловкость и сделала себе такого быстроногого персонажа, что могла бы подрабатывать посыльным. Как правило, она просто доставляет устные сообщения или свитки с посланиями. Ну вот уже неделю. Один непростой. Да что то Надоедливый клиент общается со мной через нее. Он, или она, жаждет купить мой одноручный меч. Закаленный меч плюс 6 3 S, 3 D. Система заточки оружия в сауну удивление простая. Если сравнивать ее с MMORPG прошлого. Есть всего пять доступных для усиления параметров. Острота – S, скорость – Q, точность – A, вес – H и прочность – D. Игрок может обратиться к кузнецу, NPC или игроку, чтобы попытаться устилить любой из этих параметров. Для этого требуется какой-либо ингредиент. У каждого параметра он свой. Существует также определенный шанс, что попытка заточить оружие провалится. Такие тонкости можно встретить и в других играх. Каждый раз после успешной заточки у имени оружия на образе персонажа меняется число. Плюс один, плюс два и так далее. Его расшифровку можно получить только если щелкнуть по самому оружию и посмотреть свойства предмета. Поскольку игрокам, торгующим между собой оружием, Лениво расписывать, что у этого плюс 1 к точности, плюс 2 к весу и... вход пошли сокращенные обозначения. Например, если за плюс 4 на оружие стоит одна прибавка к точности, две к весу и одна к прочности, оружие пишут как 1A, 2H, 1D. Иными словами, мой закаленный меч, плюс шесть, 3S, 3D, имеет три заточки на остроту и три на прочность. Признаться, мне стоило немалого упорства и удачи, собрать на первом уровне столько прибавок. В Энкраде не так уж легко найти игроков, которые занимаются прокачкой, не помогающего выживанию кузнечного дела, а NPC-кузнецы, пусть и похожие на дворфов, обладают плачевным уровнем навыка. Даже если не привязываться к уровню заточки, мой текущий меч не зря достается в награду за один крайне муторный квест. На первом уровне это, по сути, лучшее оружие, о котором можно мечтать. Но только если ограничить мечты копировкой новичков. Я уже почти исчерпал количество заточек, доступно хорошую. В районе третьего или четвертого уровня придется сменить меч и точить новый с самого начала. Силу всех этих причин я не мог понять, что такого в моем мече нашел клиент Арго, что пытается выкупить его почти за тридцатник, астрономическую сумму на данном этапе игры. Будь это обычный покупатель, я бы сам спросил у него, но этот не оставил даже имени. Погоди, сколько он тебе заплатил за молчание? Тысячу колов? Арго уверенно кивнула в ответ. «Да-да, думаешь перекрыть?» Хм, на одна тысяча». Хм. Под платой за молчание понимаются деньги, которые мистер x пытающийся купить мой меч, заплатил Арго, чтобы та не раскрывала его имени. Если я предложу, например, 1100 колов, Арго напишет клиенту и спросит, не согласится ли он поднять плату за молчание, скажем, до 1200. Если согласится, придется думать уже мне». Поднимать лет ставку до 1300. Если я в результате держу верх, то узнаю, кто именно пытается купить у меня меч. Но к моему ужасу, в итоге может выясниться, что деньги на продаже меча я потерял, а не заработал. А это, как ни крути, в высшей степени глупость. Да уж, ты зарабатываешь не только на продаже, но и на непродаже информации. Восхищаюсь твоей хваткой, честное слово, проворчал я. Арго хихикнула нарисованы нарисованные усы. В этом вся прелесть нашей профессии. Когда мы кому-то продаем информацию, у нас сразу же появляются новые. Некто купил информацию о том-то и том-то. В реальности адвокатам строго запрещено раскрывать имена клиентов. Но девиз крыски. Продавать любую информацию, которая продается... И таких принципов у нее нет. Любой, кто обращается к Арго, должен быть готов, что она попытается продать его имя другим. И тем не менее, к ней все равно ходят, поскольку информатор она первоклассный. Если какой нибудь игру женского пола купит мою личную информацию, обязательно сообщи, я тоже выкуплю информацию о ней. Вздохнув, произнес я. Арго опять засмеялась, а затем заговорила серьезно. Ну ладно, передам клиенту, что ты в очередной раз отказал, и добавлю, что ты договариваться не намерен. Но до скорого, Киба. Помахав рукой, крыска развернулась. и со скоростью, достойной ее прозвища, умчалась на главную улицу. Через секунду бура желтая шапка волос уже растворилась среди прохожих, а я подумал, что уж кому-кому, а ей опасность точно не угрожает. За месяц, проведенной в смертельной игре под названием САО, я успел уяснить несколько вещей. Одна из них — это то, что именно отделяет каждого из игроков от смерти. Безусловно, на шансы выживания влияет множество вещей. От количества лекарственных изделий в инвентаре, до порога, за которым игрок решает, что пора выходить из подземелья. Однако мне кажется, что на самом деле все решается тем, есть ли среди этих мелочей своего рода стержень, на который игрок всегда может опереться. Иными словами, есть ли у него главная сила, на которую можно положиться, чтобы выжить. Главная сила у это информация. Она знает все. Где именно появляются опасные монстры, а где, наоборот, эффективнее всего охотиться — Благодаря этим знаниям она уверена в себе, хладнокровна и далека от смерти. В свою очередь, мой стержень — меч за спиной. Если точнее, даже не меч, а особый транс, в который я вхожу в те минуты, когда сливаюсь с клинком в единое целое. В таком состоянии бываю нечасто, однако именно в нем меня посещает мысль. «Этот мир будет моим, и я не умру, пока не добьюсь своего». Веря в которую, я дотянул до сегодняшнего дня — Причина, по которой я порану наращивала закаленному мечу остроту и прочность, заключается в том, что не просто повышать численные характеристики оружия, в то время как скорость и точность влияют на степень системной поддержки во время битв. То есть, меняют ощущение от клинка. Но если так... То в чем же стержень фехтовальщицы, который я сегодня повстречал в лабиринте на передовой? Да. Когда она потеряла сознание, я вытащил её наружу. Правда, как именно, пожалуй, не решусь ей рассказать. Но, по-моему... Даже если бы меня там не оказалось, и к ней после обморока приблизился бы Кобальт, она, не приходя в сознание, поднялась бы с пола, разогналась до скорости падающей звезды и сразила бы его мощнейшим прямым выпадом. Что заставляет ее сражаться настолько яростно? И что застыло даже до сегодняшнего дня? Уверен, именно в ответах на эти вопросы и кроется ее сила, неведомая мне. Мь, «Надо было заплатить пятьсот», — пробормотал я, покачал головой, Изглянул на небо. Белые стены ветряных мельниц, визитные карточки талбаны, приобрели слегка оранжевый оттенок. Пошел четвертый час. Пора где-нибудь хорошенько подкрепиться, чтобы подготовиться к совещанию. Сдается мне, оно затянется. Я не сомневался, что будет бурным. Дело в том, что сегодня многие игроки впервые увидят разрыв, притаившийся в мире Сао. Они поймут, какая чудовищная пропасть лежит между новыми игроками и теми, кто участвовал в бета-тесте. Хотя считается, что Крыска Арга торгует любой информацией, но и сведения, которые на натрез отказывается продавать, например, кто именно из игроков участвовал в бета-тесте. Причем речь не только о барге. Несмотря на измененные лица, бывшие бета-тестеры иногда узнают друг друга по именам и голосам, но никогда не затрагивает эту тему. Собственно. Только что случившийся разговор был тому примером. Мы с Арго точно знаем, что бы прошли через Бету, но держимся от этой темы, по возможности, дальше. Причина проста. Если станет известно, что какой-то игрок-бета-тестер, его жизнь окажется в большой опасности. И речь вовсе не об угрозе со стороны монстров в подземельях. Когда он будет разгуливать за пределами безопасной зоны, его могут линчевать новые игроки. Дело в том, что они твердо убеждены. Именно бета-тестеры виновны в двух тысячах смертей, случившихся в первый месяц. И я ничем не могу опровергнуть эти обвинения».